Очнулся я с трудом, да и состояние отупения давило на мозги. Вот я идиот. Зачем позволил вообще копаться в таком хрупком органе, как мозги? Задним умом мы все сильны. Торговец и местный спец в Балахоне стояли у большого экрана и смотрели какое-то видео. Я особо и не обратил внимания, что именно. Не в том состоянии был. Пообщавшись, я стал их понимать. Торговец Гартанна приказал сопровождению нести меня к выходу. Пользуясь моим никаким состоянием, амбалы подхватили меня под руки и потащили к выходу. Торговец с довольным видом следовал за нами. Ладно, хоть сработало, изучил язык, только вот какой. Надеюсь, самый распространенный, а не редкий диалект. Как я понял, тут разных языков хватало. Полностью пришел я в себя, когда кузнец взял раскаленный пруд Ставро и приготовился прижечь мне грудь, ставя клеймо поэтому отреагировал я сразу и максимально жестко. Хватило четырех секунд, и в кузне оказалось пятеро мертвых, и один живой – это я. Выглянув наружу из кузни, я прикрыл одну из створок, чтобы было непонятно, что тут творится, и осмотрелся. Оба амбала лежали тут же со свернутыми шеями. У помощника кузнеца проломлена грудная клетка, и тот отходил, пуская кровавые пузыри на губах. Сам кузнец почти не виден был, только ноги из горна торчали Почти весь обгорел. Жар-то серьезный. Даже странно, уже в уголек превратился, а ноги все еще судорожно тряслись в агонии. Помнится, я туда его еще живого запихнул. Вонь паленого мяса так и стояла в кузне, но это нормально. Думаю, все в окрестностях к этому привыкли, если тут рабов клеймят. Торговец так и стоял раком, как я его поставил. Даже пруд ставро продолжал торчать из его задницы. Тот тоже пока еще дышал, но оставалось ему немного. С вырванной топочкой. Замерев на миг, я припомнил, что смотрели торговец и тот спец. Кадры из моей жизни. А это плохо. Нужно срочно добраться до того медцентра. К счастью, дорогу я запомнил. Зачистить там всех и уничтожить все носители информации. Только вот одеться нужно. Я до сих пор щеголял голышом. Да еще этот ошейник. Тут и сниму хорошо, что в кузне оказался. Только вот стоит поторопиться. Первым делом я быстрым шагом подошел к бодейке с водой. В ней обычно тушили раскаленные пруты, когда шла работа с металлами. Сейчас же она мне пригодилась. Дело в том, что когда я работал с торговцем, поток горячей крови хорошо так и окропил меня. Да и помощник кузнеца тоже успел забрызгать меня кровью. В кузне было жарко, и чужая кровь на моем теле начала подсыхать, стягивая кожу. Вот я и поторопился ее смыть. Черпая ладонями воду, быстро обмылся. Сначала мысль была просто поднять бодейку и обрушить на себя теплую воду, отдающую запахом раскаленного металла. Но я не стал этого делать. Так чуть медленнее, но вернее. Да еще запас воды остался. Сделав вот такую первичную обработку, стал быстро собирать трофей. Начал с торговца. Снял пояс с парой каких-то мешочков я осмотрел оружие, что было у него в кобуре. Был еще небольшой кинжальчик, Но за оружие я его не посчитал, больше напоминал столовый прибор. В полностью закрытой кобуре находился лучемет, если я правильно понял. То есть это было лазерное оружие. Вот только почему-то запасных батарей к нему не было. Хотя должны быть. Я извлек батарею из рукоятки, осмотрел и вставил ее обратно. Интересно, сколько выстрелов может выдать это оружие без перезарядки? Ладно, с оружием чуть позже разберусь. Отложив пояс в сторону, быстро обыскал тело торговца. Тот дергаться уже перестал, отошел. Нашел разную мелочевку, а также пачку бумаг. Хм, прочитать не смог. Или это письменность другого языка, или тот, что мне внедрили, был неполным, без знания письменности. Надо будет уточнить у того спеца в медцентре. Пообщаемся с ним. Сейчас я уверен, что тот сможет понять. Я говорил с заметным акцентом, но, думаю, при богатой практике он быстро сойдет на нет. Хотя тут как посмотреть. Еще в бытность мою сотрудником милиции Украины я общался по одному делу с профессором, тот махинациями занимался, за что его и прихватили. Он языковедом был и говорил, что если до 20 лет не учить чужие языки, а потом изучить, то акцент останется навсегда. Что-то там связано с взрослением. После 20 мускулы и сухожилия челюсти, можно сказать, костенеют если с детства изученный язык остается родным, то в чужих языках, где произношение фраз челюсти и языку непривычны, акцент так и останется. С богатой практикой лет через двадцать акцент практически пропадет, но не исчезнет никогда. Не знаю, прав тот профессор или нет, но вот у меня появилась возможность проверить это на себе. Хотя моему телу 15 лет, как я уже говорил, мне удалось остановить старение так что тут проверить будет сложно. А я у спеца уточню так это или нет. Такой полиглот должен знать. Не удивляйтесь, просто интересно. Да и почему нет? Если будет возможность, спрошу. Дальше я обыскал остальных. От кузнеца толку не было, полностью изжарился. Такая вонь горелого мяса стояла, как бы внимание не привлекла. Поэтому лишь мельком посмотрев в сторону горна, из которого торчали дымящиеся ноги в скукожившихся от жара сапожках, осмотрел трех других. Помощник мне ничего не дал ценного, видимо в сменной одежде был, но я снял с него штаны. Чуть-чуть кровь попала, а так норма. Правда, те были прожжены тут и там раскаленными чешуйками металла, но только ниже колен, выше кожаный передник защитил. Сапоги тоже снял, как из торговца. Еще не мерил, но выбирать нужно только из этих пар. Говнодавы самбалов мне не подойдут. Да и портки с помощника кузнеца я снял по той причине, что при сворачивании шеи происходит одна малоприятная особенность организма. Кишечник освобождается, так что их штаны я снимать не буду. Вот куртку одного снял, осмотрел и признал годной. Хотя в нее могут завернуться двое таких, как я. Когда сбор трофеев подошел к концу, Я подобрал среди разного инструмента нужный, потом положил голову на наковальню, чтобы шея со шейником лежала удобно, и приставив зубила, слегка ударил небольшой кувалдочкой. М да очень неудобно, и я так буду долго возиться. Минуты полторы безрезультатно, никак не могу нанести сильный удар, очень неудобно. Трижды чуть не промахнулся, что могло закончиться для меня печально. Тогда я вернулся к инструментам. Но тут все для отливки и изготовления металлов. Должно же у кузнеца быть что-то более современное. Отойдя в сторону, я содрал брезент с какого-то агрегата. Но это было не то. Штамповочная машина. Кстати, довольно высокотехнологичная штука, со своим компом управления. Вот дальше в закутке я нашел то, что нужно. Гидравлические ножницы. Запустил их, тут все просто, и перекусил ошейник, который сразу отправил в горн. Нечего тут такими уликами разбрасываться. Дальше я быстро, но уже качественно отмылся, в той же бодейке, даже волосы отмыл, и стал одеваться. Портки были одни, тут выбора не было, надел, подвернув штанины. Они мне были великоваты по длине, да и по ширине, что уж говорить. Ладно, пояс с торговца имелся. Застегнул, тот и поддерживал штаны. Проверил оружие, выстрелив в открытый зев горно. Раздалось тихое шипение. И в цель ушла короткая полоска лазерного выстрела. Хм, выстрел меня не впечатлил. Винтовки быстрее стреляли. В том смысле, что светящаяся поражающая полоса выстрела летела достаточно медленно. У меня очень серьезная реакция. Хорошо натренировал в боевых капсулах виртуального погружения. То есть шанс уйти с траектории выстрела был. Надо это запомнить. Да ладно, трофей. Я и такому оружию рад. Норма. Оставил кобуру не застегнутой, после чего накинул куртку с одного из амбалов и запахнул ее. После этого быстро выглянул наружу. В прямой видимости пусто. Вышел из кузни, после чего и со двора огороженной территорией, которая вместе с домом и всеми пристройками, я уверен, принадлежала кузнецу. Кстати, в углу двора стояла платформа. Именно стояла на чурбаках. Поэтому я подходить к ней не стал. Дворня тут все же была. На меня лишь мельком посмотрели и спокойно позволили уйти, не подозревая, кого выпускают. Да и то, что я вооружен, тоже вряд ли заметили. Пола куртки прикрывала кобуру. Выскользнув через полуоткрытые створки на улицу, я осмотрелся и быстрым шагом направился к медцентру. Проверялся время от времени, но хвоста за мной не было. Внимание я, конечно, привлекал. Некоторые прохожие с любопытством смотрели на меня, но это максимум, чего я от них дождался. Никаких криков «Лови беглеца!» Да и как понять, что я беглый раб, без клейма и ошейника? Тот и оно. Вовремя освободился. Ну а одежда? А что одежда? Тут попадались экземпляры, одетые не лучше меня. Пусть почти все с ошейниками. Хотя и без них встречались. Даже парочка прошла в скафандрах или в чем-то сильно их напоминающем. Но с теми, что производятся в государствах Содружества, те имели отдаленную схожесть. Хотя то, что это скафандры, я был уверен на все 100 Тут шлемы были, если не стеклянные, то из похожего материала. У одного шлем был на голове, и он дышал, используя внутреннюю циркуляцию. Баллона с воздухом я у него не заметил. Не используют же тут картриджи, как в Содружестве. Хотя от местных всего можно ожидать. У второго шлем был застегнут на поясе. Ха, у Скафов Содружества все шлемы спрятаны в высокий воротник, и при нужде быстро образуют вокруг головы закрытый шлем. Тут ничего похожего не было. А вообще местные технологии продолжали меня изумлять. То, что в Содружестве вызывает восхищение высоким техническим превосходством на несколько поколений, для местных – обыденность. Как я уже говорил, высокие технологии сочетаются чуть ли не с орудиями каменного века, но для аборигенов это норма, и ничего необычного они в этом не видят. Вот это до дверей медцентра добрался наконец. К счастью, дверь была не заперта. Более того, открылась, и наружу вышел один из клиентов. Он направился к небольшой повозке, в которой скучал кучер. Тягловые животные мало напоминали лошадей, больше на увеличенный хлам походили, но выполняли те же функции. Кстати, у того конного отряда, что мне не дал в рывок уйти, верховые были из таких же животных. Я на это еще тогда обратил внимание. из этого свидетеля, что вышел из медцентра, пришлось пройти мимо вроде он мне и не нужен. Но как только коляска укатила, я вернулся и зашел в здание. Быстро осмотрелся в холле. С лестницы были слышны шаги, кто-то спускался в холл, а так было пусто. Я сразу запер дверь за собой. Здание было двухэтажным, как я уже говорил, с куполообразной крышей. Хм, я других типов крыши не видел, архитектура тут была однообразная. Так вот, Заперев дверь, я сразу метнулся к лестнице и замер около нее, спрятавшись за углом. Появилась девушка, причем знакомая. Когда меня заводили в это здание в первый раз, я, помнится, видел ее вон за той конторкой у входа. Наверное, работала на ресепшене. Ее обязанность встречать и провожать клиентов. Учтем. Больше меня беспокоило, как бы та меня не заметила. Камеры наблюдения в холле имелись, и она могла через нейросеть отслеживать, что тут происходит. К счастью, девушка этого не делала, так как спокойно вышла и попала под мой удар кулаком по затылку. Убивать ее я не стал, просто вырубил, но надолго. Силу дозировать я умею. Затащив ее волоком за стойку конторки, сразу проверил, проверял ладонью по затылку и кистям рук. Никаких следов нейроразъемов. У нее что, сети нет? За 20 лет уже должна быть. Хотя бы простейшая или... Или тут сети вообще не применяют? У той пятерки в кузне, честно говоря, не проверял, как-то в голову не пришло, не тем мысли были заняты. Но вроде тоже нейроразъемов не было. Ох, кажется, я попал. У меня впервые возникла мысль, что это вообще параллельный мир и содружества тут просто не существует. Даже не знаю, как на это реагировать. Да пока никак. Подтверждения своей мысли я пока не получил. Нужно спица искать и поторопиться с этим делом камеры-то имеются, мало ли кто их отслеживает и видел, что происходит в холле. Быстро сбежав вниз, в то самое полуподвальное помещение, где со мной работал спец, я там его и застукал. Тот с большим интересом прокручивал мою жизнь, изучая ее на экране большого прибора, не визора, больше на экран телевизора был похож. В общем, вырубив его, я побежал изучать остальные помещения, К моему удивлению, здание было куда больше, чем казалось снаружи, но, думаю, это оптический обман из-за сглаженных углов. Кстати, да, все здания имели странную архитектуру. Про куполообразные крыши я уже говорил, но на то, что у зданий не имелось острых углов, все сглажено, обратил внимание не сразу. Еще меня изрядно удивляло, что как такового космодрома тут, видимо, не было, потому как многие звездолеты стояли просто во дворах на участках разных домов. Большая часть стояли кормой на земле, устремив острия в небо. остальные на опорах боком, но таких было меньше. Пока я шел от кузник к медцентру, то смог пронаблюдать, как один такой звездолёт стал подниматься, пока не исчез в синеве, выйдя на орбиту. Жаль посадку не довелось пронаблюдать. Не было садящихся судов. Хм, А ведь бочонки маневровых движков я ни у одного звездолета не видел. Похоже на других принципах летают. В здании было еще четверо работников и два клиента. Всех их я вырубил и крепко связал, используя подручные средства. Но я обыскал. Чего же без трофеев уходить? В одном из помещений нашел большую кожаную сумку, выделанную из какого-то животного, возможно, и крокодила. Больно уж кожа похожа. И убрал все внутрь. Надо бы другую сумку поискать. Это мне не нравилось. Излишне приметная. Кстати, за счет клиентов и части работников я прибарахлился в одежде, но переодеваться не стал, сумку убрал. Да и обувь нашел, а то та, что у меня была, что галоши, на три размера больше. Это самый небольшой размер среди трофеев, а тут у одного медика размер ноги схож со мной. Да и кожаные полусапожки ручной выделки мне очень понравились, вот и прихватил их. Вернувшись в полуподвал, я привязал спеца к креслу, и нанес несколько хлестких пощечин, приводя его в чувство. Пора поговорить и получить некоторую информацию. Да и узнать нужно, куда идет сигнал с камер. Меня это не слабо беспокоило. Тут комнату с мониторами я не обнаружил, хотя изучил все помещения, даже хозяйственные и кладовки. Как бы в местную охрану тот не уходил. В таком случае вот-вот в здание ворвутся штурмовые группы. Однако была надежда, что охрана закольцована на само здание и просто идет запись. Вот сейчас и проверим обе версии. Очнулся спец не сразу, но все же пришел в себя, осмотрелся немного затуманенным взглядом, явно в первые секунды просто не понимая, что происходит. А вот когда взглянул на меня, а главное опознал, изрядно струхнул. Внешне это слабо проявилось, тот умел себя контролировать. Такие противники самые опасные. Но по мелким деталям я понял, какие чувства в нем бушуют. Самого спеца также проверить не забыл. Нет нейроразъемов, выходов нейросети. Более того, я нашел среди оборудования старый допотопный медицинский сканер. Для меня старый допотопный. Но тут явно очень дорогое и редкое оборудование, раз его в закрытом железном шкафу в специальном кофре держали. Проверил им. Как рентген, все видно. Но сети я не обнаружил. Подозрение перешло в уверенность. Похоже, нейросети тут не используют. Кстати, я запись прокрутил своих воспоминаний на экране, он сенсорным оказался. Тот только мое детство изучать начал. То самое первое на Украине. Но до остального добраться все же успел. Правда, перемотками не так тщательно, как детство, изредка останавливаясь, если его что заинтересовало. К счастью, комп, что прокручивал запись, имел режим запоминания последних действий. Вот я и просмотрел, что тут изучил. Да, языка не знаю, методом тыка выяснял. Все это я делал, пока спец приходил в себя, мотая головой. Вытащив из разъема небольшой пенальчик, похоже, это карта памяти с записью из моей головы, убрал в сумку, потом уничтожу. Так как спец наконец осознал, в какую историю он попал, то я отошел от оборудования просмотра чужих воспоминаний и, подойдя к нему, прямо спросил. «Куда идут сигналы с камер в здании и снаружи у входа?» Тот хмуро смотрел на меня. Я же не отводил свой пристальный и требовательный взгляд. Игра в гляделке осталась за мной. Тот опустил взгляд и мотнул головой в сторону слегка допотопного планшета, что лежал на столе. С помощью его объяснений я включил планшет и просмотрел записи. Карты памяти, со слов спецца хватало на месяц непрерывной записи со всех камер. Неделю назад он поменял карту, так что запись шла. Никуда более сигнал не уходил. Да и не было тут охранных фирм. Ни частных, ни государственных. Да и понятия государства на этой планете не имелось. Были торговые города со своими законами, остальные жили как хотели. Наемные сыскари имелись, частники, но и только. Что-то вроде органов правопорядка тоже имелось, но там разделяли принцип «если что случилось, разбирайся сам». Хорошо, с этим разобрались. Стерев все записи, довольно сказал я. Стирал также по подсказкам спица. Но планшет в сумку убрал. Вопрос такой. Язык ты мне гипнограммой внедрил. Почему я письменности не знаю? Она обрезана? Мне неизвестно такое понятие, как гипнограмма. А использовал я спок. Знания сжаты и упакованы в один объем. Терминологию оставим. Ты на вопрос не ответил. Да, спок обрезанный, самый дешевый. Выбирал пампур, торговец. Тот еще скряга. «Хм, вот как? Ладно, учту. Как я понял, у вас тут множество наречий. К какому внедренный мне принадлежит?» «Ни какому. Это искусственно созданный язык, универсальный для космолетчиков. Языков слишком много, чтобы изучить все. На некоторых планетах даже бывает по нескольку языков сразу используется. Поэтому было принято решение создать один для всех, для использования в любой системе на любой планете.» Космолетчики, работники станции космопортов, все его знают, да и так учат, когда сами зубрят, когда спок покупают. Дорогое удовольствие, не все могут его приобрести. Называется он Парнус. Единый, перевел я. Понятно, это типа асперанту, мертвый язык. Исправить внедрение спока возможно? Например, добавить знание письменности? У меня некоторые сложности с пониманием элементарных вещей. Ты из другой вселенной. «Я не сразу, но понял это», – кивнул спец. «Отвечай на вопрос, можно исправить ситуацию?» Не обратив внимания на высказывание пленника, велел я. «Самое простое – поставить на установку полный спок по парнусу». «Сколько у тебя споков и по каким они специализациям?» «Ты меня хочешь ограбить?» – прямо спросил спец. «Зачем мертвецу имущество? А вот мне трофеи пригодятся». «Зачем меня убивать?» Я ничего не знаю. Ты знаешь меня, видел. Это уже немало. Уговаривать не стоит, твоя судьба предрешена. Я могу выкупить свою жизнь. Вдруг в отчаянии дернулся спец. Он оказался не таким и профи, как я думал. Обычный гражданский, что трясется за свою жизнь. Его изрядно бить начало, и словесный понос не останавливался. Тот чего только не говорил, мол медиков трогать нельзя, это правило принято на всех планетах и ему следует даже самые отмороженные бандиты, знают, что другие ополчатся против них. но ну, и всю остальную пургу. Меня это не особо волновало. Смерть кузнеца и торговца с остальными быстро свяжутся с пиццом и след приведет сюда. Будет ли тот меня покрывать, даже если сильно запугать его? Вряд ли. Хотя можно поинтересоваться, что он мне может предложить. Будет интересно послушать. Нет, в живых я его не оставлю но в таких случаях ободренная надежда и более словоохотлива. Нормальной информации по этой вселенной и по планете я бы не получил. Вот и была надежда, что спец мне это все даст добровольно. Так что обнадежим его. Торговаться решил? Усмехнулся я. Вряд ли ты мне что стоящее предложишь. То, что есть в твоем медцентре, и так мое. А ведь ты тут хозяин, как я понял. Да, здание с землей принадлежит мне. Я сорок лет к этому шел, чтобы к старости обрести покой и жить на проценты, а тут ты. Сам решил влезть в это дело. Чего уж плакать. Так что ты мне решил предложить? Я понимаю, что на Славе и звездолеты стоят дешевле, чем в других местах и на других планетах. Но я готов предложить тебе спайсер. Сказано было таким тоном, как будто я должен прыгать от счастья, услышав название модели неизвестного мне звездолета. Странная ситуация. Вот я и постарался ее развеять. «И что? Это что, серьезный звездолет? Что это? Грузовик, транспортник или боевой корабль?» «Теперь я вижу, что ты действительно из другой вселенной, раз не слышал о спайсерах». «Хорошо, поясню, что это такое». «Не торопись, лучше ответь мне на несколько вопросов, а потом к этому звездолету вернемся». «Что ты знаешь о псионах?» «О ком?» – удивился тот. Не найдя нужного слова в местном асперанте, я невольно сказал его на общем языке содружества так что пришлось исправлять ситуацию. Неудивительно, что тот меня не понял. Необычные люди, умеющие, например, силой мысли поднимать валун или раскалывать его. Тут спец засмеялся, глядя на меня как на несмышленыша, сказавшего какую-то глупость. «Вот уж у нас чего нет, так таких шарлатанов. Разные экстрасенсы и нечто подобное встречается», Но это именно шарлатаны, зарабатывающие на доверчивой публике. Фокусников я к ним причисляю. То есть подобных людей нет? Будь уверен, не зря я прослужил старшим медиком на флотской базе империи? Уж я бы знал о таких людях. Странно. Ну да ладно, у других источников проверю эту информацию. Следующий вопрос. Что ты знаешь о нейросетях и имплантах? А что это такое? «Биопроцессоры, вживляемые в голову. Фактически компьютеры и помощники в голове». <смех> «Компьютеры в голове? <смех> Ой, не могу. <смех> Ой, не смеши, у меня губы потрескаются». «Дело еще хуже, чем я думал», – пробормотал я и продолжил опрос. Почти два часа мы проболтали. Лишь один раз, прерываясь, я бегал, проверял медиков и клиентов. Двое пришли в себя. Пришлось добавить, после чего вернулся. Знаю, что тут в медцентре я мог бы использовать что-то из линейки снотворных. Только вот в местной медицинской кухне я не разбирался. В колю еще не то. Мне их не жаль. Плевать я на них хотел, откровенно говоря. Просто кулак проще. Хорошие удары можно не вспоминать о пленниках несколько часов. Да и не нужны они мне были. Со спецом у нас состоялся полный контакт. И тот охотно отвечал на все мои вопросы. Конечно же, клиенты были стучали в закрытую дверь, звонили на планшет спецу, но тот не отвечал. Вряд ли тревога успеет подняться за те несколько часов, что я провел в медцентре. Но все же я торопился. Мало ли, ищейки выйдут на мое местонахождение. Мой побег и отсутствие доступа в медцентр могут связать с отсутствием связи с хозяином и сотрудниками. Это может вызвать подозрения. Да и два этих клиента. Мало ли, родственники тоже панику поднимут много факторов которые нужно учитывать но тех двух часов что мы пообщались со спецом мне вполне хватило обещание я не сдержал не люблю нарушать данное слово но тут изначально решил и спец умер тихо и безболезненно он хорошо открыл мне местный мир заслужил да и хабару с него я набрал немало большой ценности как я узнал со слов спеца недавно ему доставили заказ партию успоков разных направлений Пока я набивал трофеями две большие сумки, баулы фактически, стоит описать, что мне рассказал спец. Это действительно другая вселенная, и в жизни местных не так много общего с жизнью содружества. Нейросетей нет, да и не было, все на ручном управлении. Это меня порадовало, как раз мне это привычно. Киборги им известны, заменяют органы или конечности на металлические, но ничего подобного нейросетям не было. Сионов тоже не существует. Не особо верится, но я принял. Потом в других источниках проверю. Дальше, в отличие от Содружества, где фактически нет других рас, тут с этим проблем не имелось. Множество разных гуманоидов и не только. Легко запутаться. Почти семь десятков. Людей большинство. Однако уживаются эти расы нормально. Войны, конечно же, случаются, как же без них. Но особо на ситуацию в целом это не влияет. Так что, думаю, понятно, что местная вселенная заселена очень обширно. Чтобы пересечь обжитые территории разных рас из одного конца в другой, нужны годы, десятилетия со слов спеца. Тут тоже требуется проверка. Планета, на которой мы находились, называлась Славия и висела на людских территориях где-то около границ с государством, заселенным гуманоидами, отдаленно напоминающими людей. Разных государств у людей хватало, но было самое крупное. Империя. Без названия, просто империя. Вот в службе исполнения наказаний лет 500 назад и решили на эту слабопригодную для жизни планету отправлять не колонистов для терраформирования, а ссыльных заключенных. План был принят и со всех людских государств отправляли сюда преступников. Много. Планета в те времена действительно была слабопригодна для жизни, да и состав воздуха был отвратителен. Но худо-бедно выжить тут было можно. Проблема в том, что только 7% планеты покрывали моря, озера до да две реки. Остальное суша. В большинстве просто пустыни. В первое время из ссыльных пытались организовать нормальный конклав, но не получилось. Бандиты в землепашцы идти не хотели, им проще грабить. Мизер шли, их пионами прозвали. Даже не один десяток оазисов заселили выращивали овощи и фрукты для остальных, но основное снабжение шло с орбиты. Видя, что программа провалилась, решили испытать другую. Хотите есть – работайте, дадим вам еще один шанс. На славе начали спускать корпуса разных судов, на планете организовали базы, где шла приемка металлов и всего остального. Как ни странно, но дело пошло, причем достаточно быстрыми темпами. Из людских государств на славе устали свозить разные хлам со всех уголков с вышедшим ресурсом. Все это и разделывалось. Правда, с количеством хлама, что спустили на планету, слегка перестарались. Из более 200 тысяч единиц переработать за это время успели едва половину. На мой вопрос, почему ссыльные не могли восстановить, какое судно и свалить, спец ответил, не раз пробовали, но заканчивалось все печально. На орбите находились автоматические станции, что сшибали все, что вылетало туда. Однако за счет этого хлама многие технически подкованные осужденные наделали немало разной летающей техники взять те же платформы, так что не все так плохо было. 30 лет назад, после проведенных исследований, стало ясно, что терраформирование за счет осужденных прошло нормально. Планету посчитали пригодной к заселению. 10 лет та продолжала оставаться закрытой, не у всех сроки вышли, но новых уже не завозили и лет двадцать назад планету открыли. Все, кто находился на поверхности, получили амнистию, а к тому моменту тут находилось более 50 миллионов. Все же преступников спускали обоих полов, ничем не контролировали рождаемость. Вот те и увеличили свой количественный состав естественным способом. Теперь их не держали. Треть покинули планету, получив свободу. Остальные остались и уживались с новичками и новыми жителями. Естественно, на планету кто только не хлынул, представители других рас были, не так много, я вообще ни одного не видел, пока тут нахожусь, но со слов спеца были. Так вот, авантюристы всех мастей хлынули сюда. Причина – это кладбище кораблей. Даже не кладбище, а кладби их тут восемь, все находились у восьми баз, сами звездолеты стоили дорого, не все могли приобрести. А тут бесплатно валяются. Кто застолбил, тот и хозяин. Знай, восстанавливай и используй. При нужных умениях и знаниях, конечно же. Это и привлекло новичков. Даже сейчас ажиотаж не спадал, хотя все сливки из легкодоступных кораблей сняли. Сейчас снимали верхние корпуса, чтобы добраться до нижних. Мало ли что интересное найдется. В общем, кладбище хватит разрабатывать еще лет 100 без малого. Сюда же отправляли на переработку суда и корабли государственных объединений. Раньше они их просто утилизировали под прессом, а тут к ним имелся доступ. Вообще бывшие военные корабли в свободной продаже редко встречались, хотя и бывало. А когда открыли Славию, рынок изрядно пополнился бывшими военными кораблями. Сам спец заселился на Славии около семи лет назад, выйдя на пенсию по сроку. И вот на свои накопления смог организовать эту достаточно неплохо оснащенную больницу. Только дела пошли в гору, а тут я. Да уж, разные ситуации случаются. Ладно, вернемся к той оплате, что он мне предлагал за свою жизнь. Со слов спеца, спайсеры не то чтобы редкость, но среди профи это самые почитаемые корабли. Поэтому найти их трудно, и цену за них уж больно большую гнут. Даже тут, на Славии. Только это не корветы или фрегаты, как я думал ранее. Спайсеры – это тяжелые истребители, которыми способен управлять один человек, и у которых стоят варп-двигатели. Что такое гипердвигатели, спец не знал. Он вообще в этой теме плавал. Но с его слов я понял, что между этими двигателями много общего. Тут надо самому посмотреть и опробовать, чтобы говорить что-то конкретно. В общем, этот истребитель способен совершать длительные рейды, не заходя на базы то есть отличался большой автономностью, защитой и вооружением. Четыре лазерные пушки на носу да две башни кинетических орудий давали суммарный залп, способный разобрать корабли куда крупнее его. Да в принципе эти спайсеры для того и создавались, им уже за 200 лет, но с каждой модернизацией они только улучшались. Какой тип спайсера предлагал мне спец, он и сам слабо разбирался, но ценность этого корабля прекрасно представлял. Сам он им владел номинально, один наемник сел на вынужденную в горах, спрятав истребитель, да вот дальше не повезло. Направился в один из городов за запчастями, да попал в руки охотников за головами, а за его голову была назначена крупная награда. Был передан местным органам правопорядка, спец проводил ему снятие памяти, вот так и узнал о корабле. Кстати, запись он полицейским не передавал. Сказал, что у наемника природная защита стоит не смог. Редкость, но такое бывает. То, что этой информацией больше никто не владеет, спец клятвенно убеждал. Наемник погиб на местной арене. Его полицейские выставили на ринг. Это местное развлекалово. Бои до смерти. Проходят три раза в год. Да и на самом деле у того смертный приговор. Зачем самим его кончать, если он им пользу на арене может принести? Вот и устроили ему такую смерть. Так что информация об истребителе была только у спеца. Носитель с записью памяти наемника он мне передал. Правда, урезанная, а не полная. Начиналось с момента, как тот сажал корабль в горах и как пешком покидал горы. Остальное все удалено. Тогда, заметив, как рыскнул взгляд спеца, я задумался и прямо спросил, на каком языке общается наемник. Смогу ли я его понять? Оказалось на родном, и со своим освоенным я его вряд ли пойму. Ну а видео – это видео, по нему определюсь, что и как. Я уже просматривал ту запись, и истребитель на ней был. Это, в принципе, все, что я узнал от спеца. Ну, кроме разные мелочи. Например, споки можно ставить не более 40 раз. Размер не важен. Важно количество закачиваний. Там плюс-минус от способностей зависит. Например, мне тот исследование провел и сказал, что я смогу изучить 48 споков. Это очень много. Значит, у меня большой уровень интеллекта. Один уже использован. Значит, я смогу изучить еще 47 местных гипнограмм. Ладно, учтем. Сам спец, зная об истребителе, заказал споки по нему, технические и пилотские. Только заказ прийти не успел. А того, что прибыло недавно, по другому направлению, список у меня был. Сам написал, в самом обычном бумажном блокноте со слов спецца Обе сумки с трофеями были тяжелы, но я не унывал и вынес их за территорию медцентра. Более того, я разобрал одно из кресел, где и проводится внедрение местных гипнограмм. Брал только ценные блоки, все, что нужно. А кресло я и так найду, чего его брать. Более-менее с оборудованием я разобрался за время разборки, зарисовывая схему подключения. Более детально изучу позже. Ну и все споки забрал и часть медоборудования. Самого ценного и малогабаритного. После этого вернулся, сумки я спрятал в колючках бурьяна, вытащил волоком тела всех сотрудников и клиентов во внутренний дворик, снял путы, потом использовал как горючие материалы разные медикаменты, вроде спирта и поджог здания. Зажигалку у спеца позаимствовал. На вид обычная газовая зажигалка. Это на всякий случай, для заметания следов. Я уже переоделся в одежду из последних трофеев, она мне как раз по размеру была, и быстро выбравшись за территорию, У дворика была тайная калитка с выходом на другую улицу, мне ее спец сдал. С двумя сумками засеменил в сторону рынка. Продавать ничего из добытого я пока не планировал, еще чего самому пригодится. А вот идею обменять на что-то более нужное обдумывал очень серьезно. В этом городе продавать не буду, слишком рискованно. Переберусь к одной из баз с корабельным кладбищем, там видно будет. Да, пока я допрашивал спеца, то некоторый план дальнейших действий у меня сформировался. Про Каргула я помнил. Не прощу ему удар в спину. Найду, но чуть позже. А сейчас нужно найти место, где я смогу отлежаться и побыстрее влиться в местную жизнь и устроиться старателем на кладбище. Заодно получу более обширное знание по местному судостроению, с опытом восстановления и ремонта. Это, на мой взгляд, самое то». Подучусь, тогда можно будет задуматься о том, чтобы восстановить истребитель, а пока пусть стоит где стоит, бывший хозяин его хорошо замаскировал. Как перебраться обратно в Содружество, я пока не знал, вот и буду вживаться в местный мир. Это все я тоже от спеца узнал. Кстати, про яркую одежду все же уточнил. Тут все оказалось просто. Раньше у заключенных была одна форма, оранжевая, выданная государством. Понятно, что из кож животных и тому подобного шили самоделки, но это все не то. А когда планету открыли для всех, местные жители настолько привыкли к серости одежды, что обрадовались ярким цветам и старались перещеголять друг друга, стараясь не вспоминать, что было раньше. Поэтому если яркие одежды – это коренной, из ссыльных или их детей. Если одежда обычная, то из новичков. Вот такое дело.